Глава 25. Спрыгнув с коня, я неспешным шагом направился к большому шатру нашего полевого военного штаба. Надеюсь, обсуждение надолго не затянется. Нужно разработать четкие действия и дать отпор врагам. Орданцы уже две недели пытаются вернуть свой алтарь, но безуспешно. Неудивительно. Моя задумка сработала как надо. Однако наши противники инфирианцы и орданцы стянули свои силы к региону Мальзаира, и скоро начнется то самое веселье, которого я так долго ждал. Но есть одно «но». Я готов к встрече с ними, а вот мальзаирцы и наши союзники — нет. Они надеялись на большее время, но ошиблись. Теперь они явно винят меня об этом. Хотя это их ошибка, а не моя». «Да, Джон, многие точат на тебя зуб», — подметила Алисия, шагая рядом со мной под дождем. «Как думаешь, в штабе они накинутся на тебя со своими гневными речами?» «Вряд ли. Кишка тонка. К тому же Грегор и некоторые влиятельные аристократы на моей стороне...» Я провел ладонью по мокрому от дождя лицу. «Да и нет у них времени на ворчание. Придется принять случившееся». Раздоры только ухудшат положение, и мальзаирцы сами себя закопают. Если так, то твой авторитет весьма весомый, улыбнулась Алисия, подходя к шатру. С другими на твоем месте такое не прокатило бы. Я эту репутацию потом и кровью зарабатывал, так что нечему удивляться, коротко бросил я и шагнул внутрь, скрываясь от дождя. В шатре собрались многие знакомые лица Грегор собственной персоной. «Рузельтон и аристократы, с которыми я не раз ходил в походы. Но первым делом я обратил внимание на бургомейстра, который тоже примчался сюда. Он сидел с недовольным видом за столом, постукивая пальцами по своим доспехам. Зачем он их надел, если сражаться все равно не будет? Возможно, это так, по регламенту, в военное время? Хм. При виде меня он даже не поздоровался». Только Грегор кивнул мне одобрительно. Перекинувшись с остальными аристократами парой слов, я уселся вместе с Алисией в углу шатра. — Итак, кажется, все в сборе, — хлопнул в ладони главный стражник. — Приступим к обсуждению, чтобы не затягивать. Передаю слово бургомистру. Флавий потер переносицу пальцем и поднялся с места. Его голос звучал крайне недовольно. «Если кто еще не в курсе, инферианцы сейчас заняты тем, что сдерживают инкастерианцев, чтобы они не ударили со спины по орданцам. А сами орданцы готовятся к вторжению в наш регион. По данным разведки, они уже стянули к границам немало сил. Нам нужно решить, как действовать дальше». Он замолчал и окинул всех присутствующих взглядом из-под Один из виконтов поднял руку и с видом ученого-знатока высказался. «Я считаю, что нам нужно усилить оборону по всей границе. Не стоит рваться в бой самим. Если прорвемся хотя бы на одном фланге, ослабим собственную защиту. Нельзя предсказать, сколько мы потеряем во время прорыва и успеем ли отступить обратно к границе». С десяток представителей знати поддержали решение виконта кивками. А кто-то даже выкрикнул, что это вполне разумно звучит. Я же подумал, что большей тупости еще не слышал. Если бы мы до этого дня сидели только в обороне, то давно бы уже все погибли. «Это полнейший бред!» — тут же возразил высокий граф Лестер. «Мы должны первыми идти в бой на врагов. Только так у нас будет шанс выстоять». «Подобряю!» — громогласно заявил барон, сидящий неподалеку от меня. «Думаю, нам стоит объединиться с союзниками и опрокинуть инфирианцев. Тогда Энкастер волей-неволей поможет нам против Ордана». «Да что ты говоришь!» — зарычал рыжебородный граф с другого конца шатра. «Нам потом придется воевать и с самим Энкастером. Они вовсе не настроены к нам дружелюбно». «Вот-вот!» — закивали остальные. В этот момент я уже слушал доклад своего разведчика через Кракена. Пока все здесь совещались, моя разведка не прекращала работу. Но прежде чем я успел что-либо сказать вслух, в шатер ворвался гонец, посланный патрулирующим отрядом мальзаирцев. «Есть новости?» — сразу спросил у него Грегор, и в шатре все притихли, терзаясь от любопытства. «Так точно!» — выпалил гонец. «Орданцы прямо сейчас начали наступление с восточного фланга. Они послали гигантское стадо зомби». «Как?» — скочил с места Рузельтон. — Тогда какого черта мы сидим? Кто поедет со мной дать им отпор? — Я отправлюсь, там мои земли! — поднялся с места один из баронов. — Стойте! А может, это всего лишь уловка, чтобы отвлечь наше внимание? — предположил Грегор. — Да угомонитесь вы! — выкрикнул я. — Не надо никуда ехать. В зомби разберутся мои бойцы. У нас есть проблемы куда серьезнее. Все сразу переключили на меня свое внимание. О чем речь? Серьезным тоном обратился ко мне Флавий. По данным моей разведки, конные отряды орданцев сейчас в полной боевой готовности и могут попробовать зайти к нам со спины. Их сил вполне хватит, чтобы перекрыть нам связь с Мальзаиром, пояснил я, сохраняя спокойствие. Вражеские всадники очень быстрые. В таком случае нам придется разделиться. Флави часто и нервно заморгал. Не придется. — мотнул я головой. — Ими тоже займусь я. А вот вы постарайтесь удержать центральные позиции и держитесь вместе. — Джон, ты уверен? — Грегор пристально на меня посмотрел. — Более чем, — кивнул ему с безмятежным видом. — Кажется, я еще никогда никого не подводил. Сказав это, я взял Алисию за руку и повел ее за собой из шатра. — Тебе помощь точно не нужна? закричал мне в спину главный стражник. «Нет!» — отмахнулся я от его предложения и коварно улыбнулся. «Если кому и нужна теперь помощь, так это орданцам». Некоторое время спустя. Спешившись с коня, я натянул капюшон и мысленно отдал приказ своей армии енотов. Под проливным дождем они рванули вперед, направляясь к стаду зомби, растянувшемуся на несколько километров. Зомби двигались прямо в направлении земельных участков моих соседей. Но у них ничего не выйдет. Пушистики принялись подрывать передние ряды зельями и удерживать на расстоянии выстрела задние ряды. Алисия, укутавшись в плащ, шмыгнула носом и спросила. «А мы им помогать не станем?» «Ты видишь какую-то проблему?» «Еноты знают свое дело. Они сами всех мертвецов прикончат». «Тогда зачем мы здесь?» Почему не остались в штабе? У нас простая прогулка. Подождем немного. Думаешь, что вражеские всадники все таки нагрянут? А куда они денутся? Скоро сама все увидишь. Почему мы тогда с тобой никого больше не взяли? Ведь сам сказал, что нам в спину ударят. А ты уверена, что мы никого не взяли? И чего я опять не знаю? Да ты много чего не знаешь, дорогая. Когда я что-то предпринимаю то у меня все на готове, так что доверься мне и успокойся. Не ты ли мне недавно говорила, что я уже ничем не могу тебя удивить? Тебе разве было обидно это слышать? Ого, дорогая, нужно слишком постараться, чтобы задеть меня. Чаще всего я испытываю полнейшее равнодушие. — А ко мне ты тоже испытываешь равнодушие? — она насупила брови. — К чему этот странный вопрос? — Мне казалось, что за меня говорят мои поступки. Но ты так и не ответил. Разве я обязан отвечать? На этом наш разговор закончился. Алисия сама что-то выдумала и сама себя накрутила. Какая она, однако, самостоятельная. Но я не собираюсь изливать слова любви и что-то ей доказывать. Меня это не интересует. Куда важнее, чтобы все мои задумки срабатывали. Я сюда попал не для того, чтобы нянчиться с людьми, в первую очередь. Я думаю о своей цели. Именно поэтому выбить меня из колеи ни у кого не получится. Как говорил мой старый товарищ, когда выпить лишнего, тот, кто идет своей дорогой, тот уже впереди всех. Я с этим полностью согласен. Не стоит размениваться на все подряд и тормозить на месте. Вскоре мои еноты перебили уже большую часть тупоголовых зомбарей. Несмотря на численное превосходство дохляков, Волосатики работают оперативно и с прибольшим удовольствием. Но вот я уже ощущаю, как к нам движется сзади множество быстрых целей. Да-да, именно целей. Для меня все противники — обычные мишени и ничего более. Развернувшись, я увидел отряды всадников. Уверенные в себе, они свистели на скаку, подгоняя своих коней. Наверняка думают, что их план бесподобен. Ну-ну, посмотрим. Алисия тоже увидела их и заняла боевую стойку. Джон, их много. Мог хотя бы кого-то позвать с нами, чтобы не торчать здесь долго. Едва она это договорила, как у нескольких всадников из передних рядов головы слетели с плеч и попадали на землю. Что это за чертовщина? Я ничего не вижу! вырвалось у Алисии. А ты не увидишь, подметил я, вскочив на коня. Это артефактные ловушки, натянутые на высоте. Они перерезали шеи орданцев. «Как невидимые лески». «Но кто их установил?» — удивилась она, тоже взбираясь в седло. «Мои гвардейцы. Я попросил их сделать это заранее». «Но когда ты успел? Ты же с ними не можешь мысленно общаться». «Я нет. Но квазик умеет расшифровывать морзянку от дятла, когда тот отстукивает ее клювом». «В отличие от некоторых, я времени зря не терял и многому успел обучить своих людей». Предвкушая начало сражения, я с довольным видом помчался вперед на отряд всадников. Они недоумевали от происходящего, когда десятки их товарищей потеряли головы в прямом смысле слова. Теперь, пригибаясь и замедляя ход, орданцы столпились в одну кучу. Заметив нас перед собой, они решили излить на нас всю свою злобу. «Пусть попробуют, конечно, если хотят». Резко притормозив коня... Я затрубил в рог, висевший у меня на шее. По этому сигналу вверх взвились натянутые тросы на деревьях, что росли по краям поля. По этим тросам очень стремительно, держась за крюки, пронеслась Айка, Баги и Квазик. Держась одной рукой за крюки, второй они принялись обстреливать всадников из арбалетов. Кислотой их валите!» — прокричал я. Напарники, заняв позиции прямо над головами всадников, убрали арбалеты, и стали поспешно забрасывать врагов всклянками с кислотой. Эти кислотные зелья довольно уникальны. Вода еще больше усиливает их эффект, а не уменьшает. Орданцы такого поворота явно не ожидали. Многие из них попадали с лошадей и забились в предсмертной агонии. Мои напарники спрыгнули вниз и вступили в рукопашную схватку. Однако в глазах врагов я еще видел надежду на победу, Им казалось, что нас очень мало. Но я затрубил в рог еще раз, и с разных концов поля выехали мои гвардейцы с длинными копьями в руках. На седлах, позади них, устроились еноты с арбалетами. Вот и вся схема — зажать в тиски и выластвовать. «Я попросту использовал ваш план против вас самих!» — выкрикнул я с довольством, обращаясь к капитану конного отряда. Ему, бедолаге, некогда было отвечать мне. Он пытался выстроить линию обороны, но в них уже летели копья и арбалетные болты, сносящие артефактную защиту. «Что ж, отличный план, Джон», — Алисия довольно кивнула. «Но их по-прежнему много. Так что не знаю, как ты, но я пошла в бой». «Иди, но я бы на твоем месте этого не делал», — улыбнулся ей. «Просто все остальные знают про ловушки, а ты нет». «О чем ты?» Она притормозила свою лошадь. «А ты думала, я стану тратить время на возню с этим отрядом всадников? Мне что? Больше делать нечего? Смотри!» Я указал рукой вперед. Мои гвардейцы атаковали врагов с разных сторон, а затем стали разъезжаться и скакать зигзагами. Но разрозненные орданцы, как я и предполагал, не догадались, что к чему. Они рванули следом за ними, и один за другим попадали в артефактные ловушки, присыпанные землей. Памбух! взрывы стали раздаваться по всему полю. Но я все же не живодер и не стал трогать вражеских лошадей. Эти взрывы не представляли физической опасности, они создавали больше шума. Вся соль этих артефактов крылась в том, что они парализовали живые тела. Я заранее закупил их у одного эльфа. На самом деле артефакты эти — орков. Да, вот такие дела. Среди орков тоже немало выдающихся мастеров есть, а эльфу просто их перепродавал. Садники попадали вместе с лошадьми на землю, и моим людям оставалось лишь благополучно их добить. Я сам при этом не ударил пальцем о палец. Да и к чему мне это? Я уже на том уровне, когда могу выстраивать верные стратегии, а мои подчиненные вполне способны сделать основную работу за меня быстро и эффективно. Понаблюдав за тем, как с одной стороны еноты отбивают зомби, а с другой гвардейцы расправляются с орданцами, я решил сделать небольшой привал. Достав бутерброд с гусиной печенью, я неспешно перекусил, наслаждаясь моментом. Закончив трапезу, я тронулся в обратный путь к военному штабу, уверенный в том, что оставил поле боя под надежным присмотром своих соратников. Спустя несколько часов... Усевшись за стол под открытым небом напротив бургомистра, я наблюдал, как постепенно рассеиваются тучи. Недавний дождь основательно намочил землю и размыл ее в некоторых местах. Я поделился этими мыслями с Флавием. — Да, но врагов это не замедлит, — отозвался он. — Пока ты сражался с вражескими всадниками и зомби с западного фланга, к нам пробирался отряд мечников, но их удалось отбросить. Правда, некромантов почему-то они не используют. «Это пока», — заметил я. «Думаю, они уже знают, что среди нас много магов. Некромантов приберегут для более масштабных битв». «Возможно». «Враги будут атаковать урывками, чтобы ослабить нас, а затем поведут в бой все силы. И, если честно, думаю, ждать осталось недолго». «Но ты, похоже, совсем не волнуешься по этому поводу». «А чего мне волноваться, если я к этому готовился? Едва я это сказал, как заметил в небе два крупных огненных шара. Кажется, вражеские маги решили нас немного взбодрить и уничтожить большую часть лагеря. Скочив с места, я помчался навстречу шарам и сразу заметил, как три мага воды из наших союзников быстро сориентировались. Побросав свои тарелки с похлебкой, они подняли руки кверху и объединили свои усилия, уничтожив один огненный шар, который мог испепелить нашу провизию. Однако их скорости оказалось недостаточно. Второй пульсирующий шар приближался к палаткам с вооружением. Я почувствовал исходящее от него тепло. Выпустив щупальца, я со всей силы зарядил ими по магическому шару и отбил его обратно в сторону вражеского лагеря. С улыбкой наблюдая, как он летит к карданцам, я услышал за спиной голос Флавия. «Джон, извини, что я в последнее время сам не свой. Но, честно говоря, во всех этих неприятностях я винил тебя. И поверь, на то были основания. К чему ты сейчас это сказал? Развернулся я к нему. К тому, что, несмотря на это, я все же тебе благодарен. Ты оказываешь немалую помощь всем нам, объяснил он, хотя было видно, что ему трудно говорить мне эти слова. Нет никаких проблем. Главное, держите ухо востро. Враги совсем близко. И выжидает удобный момент для очередного сюрприза. Огненные шары это еще цветочки. Это обычный маневр для создания самотохи в наших рядах. Да, уж это я понял. Еще они этим самым показывают, что у них тоже есть сильные маги. Это так сказать. Ради устрашения они атаковали. Мя молча кивнул. И заметил Грегора, который бегал по лагерю и раздавал магам приказы неустанно патрулировать округу. А Алисия, жуя волочку с повидлом, приблизилась ко мне и спросила: Что дальше будем делать, Джон? Ничего. Обоснуемся здесь, в лагере и заночуем. Может быть, скоро орданцы активизируются посильнее? Ответил и приобнял ее за плечи. Думаешь, они специально тянут время и задумают что-то более опасное? Не ответив ей. Я лишь улыбнулся и отправился обустраивать свою палатку. В военном лагере орданцев Королевский повар светился в шатре правителя, расставляя перед ним изысканные блюда. Он был уверен, что превосходный обед играет чуть ли не основную роль в победе на войне. Сам же король Рохан с безучастным видом смотрел на еду перед собой. Его куда больше интересовала танцовщица, которую он привез с собой. Она соблазнительно танцевала под звуки арфы, и украшения на ее облегающем платье звенели в такт движениям. Эту идиллию нарушил вошедший внутрь фельдмаршал Дэймон Каррус. Он угрюмо покосился на танцовщицу и произнес. «Ваше Величество, разрешите войти?» «Ты уже вошел», — вяло ответил Рохан, и жестом отпустил повара и танцовщицу. Оставшись наедине с фельдмаршалом, правитель поинтересовался. — Что тебе нужно? Только не смей говорить, что наши силы на одном из флангов разбиты. — Простите, Ваше Величество, но боюсь, что именно так. Наши зомби были уничтожены в считанные часы. То же самое произошло с элитным отрядом всадников. А магия тарианцев оказалась куда мощнее, чем мы предполагали. По данным разведки, у них немало магов. Их войска по численности не уступают нашим. Услышав это, Рохан скривился и сделал большой глоток из кубка. «Не стоило нам тянуть с нападением на их регион», — произнес король. «За время затишья эти сволочи успели основательно подготовиться к битвам». «В этом я с вами полностью согласен. Регион Мальзаира теперь по силам может сравниться с небольшим королевством». «Не повторяй мои мысли, иначе раздавлю тебя как букашку. Лучше думай головой, как можно их одолеть». «Я уже придумал». «Но нужно ваше разрешение», — улыбнулся фельдмаршал. «Предлагаю пустить в ход наше секретное оружие». «Какое именно?» «Насколько знаю, у нас на экстренные случаи предостаточно секретных оружий». «Мамонты, ваше величество!» «Тридцать двухметровых зверей направим на их лагерь, и они не смогут собрать свои кости. Это одна из лучших разработок наших мутанологов, химерологов и алхимиков». «Жаль их выпускать», — король почесал подбородок пальцами, усеянными перстнями. «Но, думаю, такие звери не пострадают особо, и их можно будет изловить и вернуть. Над ними трудились целых пять лет». «Мне тоже так кажется. Зато благодаря им мы устроим полный погром в лагере тарианцев, а затем, без проблем, их можно будет добить». «Я даю добро на это. Но если это не сработает...» «У нас будет серьезный разговор», — он пристально взглянул на Дэймона. «И я подумаю над тем, долго ли тебе еще ходить в фельдмаршалах и не разжаловать тебя в рядовые». Дэймон пропустил эту угрозу мимо ушей. Он был уверен в своем благородном происхождении и не верил, что его можно сместить на самое дно. Однако фельдмаршал забыл о том, что предыдущего фельдмаршала казнили по приказу короля. Но Дэймон верил, что участие мамонтов принесет ему успех. Поэтому, радостный, он отклонился и вышел из шатра. Закрыв голову подушкой, я ворочался и никак не мог уснуть из-за храпа Алисии. Казалось, что от ее храпа даже наша палатка подпрыгивала. «Пусть она замолчит!» — не выдержал и взревел Кракен. Как я заставлю перестать ее храпеть? Я уже несколько раз ее переворачивал, но толку никакого. Знал бы, что она так храпит, не взял бы в стаю. Я этого долго не выдержу. Ну давай хотя бы порадуемся тому, что она не каждый день храпит. Когда вернемся, сдадим ее лекарям. Пусть они ее починят. Она тебе что, инструмент, чтобы ее чинить? Мне все равно. «На меня люди всего лишь инструменты», — пафосно ответил он. Но едва Кракен замолчал, как в нашем лагере раздался шум. Даже из палатки мне стало видно, как снаружи засверкали магические атаки. Топот разнесся вокруг, а также призывы к оружию. «О! А вот и орданцы активизировались!» «Но какого черта Кракен меня не предупредил об опасности?» Он, услышав мои мысли, проворчал. Из-за храпа Алисии я даже сам себя не слышу. Будет забавно, если вдруг окажется, что она тайный агент орданцев, а в задаче ее входит отвлекать нас от сна и снижать бдительность. «Кракен, ты, конечно, тот еще шутник, но сейчас не время для этого», вздохнул я и начал быстро одеваться, одновременно расталкивая Алисию. «Наших бьют, подъем!» «Кто? Где?» — вскочила она. «Который час?» «Самое время для битвы! Вставай, а то все самое интересное пропустим!» Сказав это, я выбежал прочь из палатки. И в этот момент меня чуть не раздавили. Мимо пронесся крупный волосатый мамонт, трубя что-то хоботом. Своими бивнями он снес разом две палатки. Всюду уже поднялась настоящая суматоха, и у союзников был какой-то потерянный вид. Я еще не успел сообразить насчет своих действий, как меня окликнул Грегор. «Джон, мы в дерьме! Эти твари почти не поддаются действию магии! А еще и шкуру не пробьешь копьями. Надо срочно наступать, пока нас всех не раздавили!» Видимо, орданцы решили достать свой туз из рукава. А это говорит лишь о том, что мы знатно их потревожили в последнее время. И я считаю это успехом. Чем больше враг злится, тем теплее у меня на сердце. «Спокойно, Грегор!» «Никто отступать не будет! С мамонтами вопрос сейчас решим!» Сделав пару шагов, я обратился к Кракину. «Твой выход, дружище! Пусть бегут туда, откуда пришли!» «Один момент!» — с азартом выпалил он и громогласно взревел. От этого рева у Грегора даже шлем слетел с головы, и одна палатка сорвалась с места. Кажется, Кракин переборщил, как бы от его рева весь наш лагерь, как от урагана, не улетел. Но главное, что своего он добился. Мамонты навалили большие кучи дерьма от страха и понеслись прочь известной им дорогой. А такой момент нам лучше не упускать. Если уж мамонты понеслись в лагерь орданцев, то пока они будут их топтать, мы можем успешно добить врагов. Не теряя времени, я опустил дятла следом за мамонтами, чтобы проследить, откуда их прислали и приказал енотам быстро вооружаться и рассаживаться по телегам. «Джон, что здесь цреслось?» — подбежала ко мне Алисия в одном халате. «Нет времени объяснять?» Я свистнул своего коня и усадил ее прямо так, рядом с собой, на седло. Рванув за поводья, я понесся по пути, который указывал дятел. Чем дальше я ехал и слушал болтовню ворчливой Алисии о том, что она неподобающе одета, тем больше грустнел. Увы, лагерь орданцев, откуда на нас наслали мамонтов, оказался не основным вражеским лагерем. Скорее всего, из главного штаба отправили приказ в самый ближний к нам лагерь западного фланга. А я думал, удастся быстро повеселиться в самом пекле. Но да ладно. Думаю, здесь тоже будет не скучно. Во всяком случае, теперь орданцы этого так просто не оставят и будут действовать более активно. Когда я с енотами подобрался к месту лагеря, мамонты уже успели сделать за нас почти всю работу. Среди перекошенных палаток валялось немало раздавленных трупов орданцев. Выжившие бегали с выпученными глазами и не знали, за что хвататься и как объяснить случившееся. «Вечер добрый!» — выкрикнул я, привлекая их внимание. «Службу по зачистке ублюдков вызывали?» Едва я это сказал, как в нас полетело копье. Я успел спрыгнуть с Алисией на землю, поставив ее на траву, только сейчас заметил, что она босиком, а под распахнувшимся халатом у нее даже не было нижнего белья. «Джон, ты охренел!» — она залепила мне пощечину. «Ты ведь не дал мне времени одеться!» «Что ж, справедливо!» «Ну а теперь за работу!» — улыбнулся я и отдал приказ енотам прикончить всех подряд. Пушистики спрыгнули с телег и разбежались по всему лагерю, как саранча. Ох, не завидую я сейчас орданцам, в темноте они этих волосатиков черта с два заметят. Да начнется веселье! Выхватив клинок, я рванул вперед на двоих мечников. Наши лезвия скрестились с одним из них, а второго я со всей силы пнул по коленной чашечке. Пока он валялся на траве и ныл, я отрубил ухо его товарищу и проткнул глаз. Алисия, раздосадованная своим неподобающим видом для битвы, ведь она считает, что женщина всегда должна выглядеть на все сто, окончательно вышла из себя. От ее магии палатки взлетели в воздух, а кричащих орданцев отнесло некратической волной. Разобравшись с мечниками, я ушел в сторону и в два счета достиг еще нескольких противников. Поставив подножку одному из них, я врезал локтем второго. Не замедляясь ни на секунду, вспорол лезвием живот третьему, но заметил в этот момент, как остальные начали группироваться в кучу, отбиваясь от енотов. «Алисия, туман!» — попросил я ее. «А может, тебе еще бурбон со льдом налить и поджарить хлеб для тоста?» — изъявила она, но все же исполнила мою просьбу. Кракен посмеялся над ее замечанием, а я подскочил в туманик к врагам. Выпустив щупальца, принялся проламывать их щиты, и пробивая грудь, но один из них умудрился ухватить меня рукой за воротник. Я благополучно сломал ему эту руку, а затем отрубил ногу. Благодаря этой простой, но, как всегда, эффектной уловке с туманом, мы вскоре отправили всех орданцев в этом лагере на тот свет. В живых остались только единицы, да и те просто попрятались. Но я отправил енотов добивать их. Сам же вытер кровь с виска и опустошил весь морс из своей фляжки. Алисия, хлюпая босыми ногами по траве, пропитанной кровью, запричитала рядом со мной. «А если я простужусь?» «Значит, я тебя вылечу зельями деда», — просто ответил ей. «Ну, а если мне хочется тебя ударить сейчас?» «Дорогая, разве тебе нужно спрашивать разрешения? Иронично подметил я и тут же получил пощечину. «Ты гад, Джон! Никогда ни о ком не думаешь, кроме себя!» «Извини. В следующий раз попрошу врагов подождать, и мамонтов тоже, чтобы ты успела одеться, завить волосы и накраситься». «Просто признайся, ты не рад, что взял меня к себе в команду. Да и вообще ты меня не любишь!» — закричала она, тыкая пальцем в моё плечо. Я молча притянул её к себе и поцеловал в губы. «Класс!» Вроде она угомонилась, хотя бы на время. «Не смей затыкать мне рот!» Она вырвалась и вновь стала истерить. Но я повторил трюк с поцелуем, и на этот раз Алисия больше не вырвалась. «Вот и славно!» А то, судя по словам Кракина, в моей голове у нас теперь не будет времени на выяснение отношений. Как я и думал, разбитый орданский лагерь с западного фланга не будет долго пустовать. Орданцы успели послать сигналы подмоги, но, конечно, это их уже с того света явно не вернет. Но вот нам проблем создаст. Покончив с поцелуями и отстранив от себя Алисию, я поглядел в сторону. Хм, интересно. Сколько у нас времени до столкновения? Кажется, его попросту нет. Прямо на нас, всего в нескольких метрах, двигался мощный отряд Орданской конницы, защищенный превосходной артефактной броней. А вот и серьезные силы подтянулись. Ну что ж, пока Алисия, раскрыв от неудоумения рот, смотрела на врагов, я их радушно встречу. Не успела она толком высказать своих опасений. Как я просчитал скорость движения конницы. На этот раз, думаю, лошадкам не поздоровятся. Хотя они умные животные. Выпустив крупное щупальца, я со всей силы ударил им по земле. От моего удара в земле почти мгновенно возник широкий разлом. Кони арданцев запаниковали и встали на дыбы. Садники, не ожидавшие такого поворота событий, упали прямо в пропасть разлома. «Еноты!» — взмахнул я рукой. Пушистики поспешно сгруппировались вокруг нас, и, вскинув свои арбалеты, начали вести прицельную стрельбу. Орданцы, прикрываясь щитами, закричали. Отступить для них было невозможно, а подобраться к нам ближе у них просто не получится. Ведь придется объезжать разлом, но для этого требуется немало времени. Я тоже вскинул арбалеты и присоединился к енотам в стрельбе. Алисия с усилием, вздохнув, принялась атаковать орданцев дальнобойными заклинаниями. Мрази, вам все равно не одолеть Ордан!» — донеслось до моих ушей с той стороны разлома. «А вам кукиш с маслом вместо нашего региона!» — крикнул я в ответ. Вот так, перепираясь, мы долго перестреливались с разных сторон от разлома, пока дятел мне не рассказал об их планах. Оказывается, среди орданцев нашлись умники, которые предложили, что пока часть сконного отряда здесь с нами... И отвлекает внимание, другое подразделение этих всадников на бронированных конях огибает разлом в лесу и теперь заходит к нам с тыла. Я сразу понял, что это положение пахнет жареным, ведь для нас их действительно слишком много. Да и стреляют они метко, сразу видно, элитный отряд. «Алисия, садись на лошадь, скачи в лагерь и быстро выпускай всех мертвых, что мы привезли сюда». «Ты уверен, что абсолютно всех надо?» Ты хоть знаешь, сколько на это энергии уйдет? Поверь мне на слово. Не сделаем этого сейчас, потом, может быть, поздно. Алисия поняла, что если я так говорю, то нас ждет что-то очень неприятное. Больше не сказав ни слова, она мигом вскочила в седло и со всей прыти понеслась обратно к лагерю. Черт! Надеюсь, она успеет.